Глава восьмая Я вошла в столовую и чуть не уронила поднос. Во главе стола гордо восседала Анна. С таким видом, будто перед ней стояла не я, а досадная муха. Моей выдержке пришел конец. Ну уж нет, такого я не потерплю. С каким-то озлобленным удовольствием Я подошла поближе и, поздоровавшись с Анной, перевернула поднос ей на колени. — Жалко, конечно, чашечки. Карл Максимович теперь переживать будет. Взвизнув, она вскочила и заорала. — Сумасшедшая! Спасите! Она напала на меня! Помогите! Пыталась стряхнуть с себя осколки, осыпая все вокруг крошками и водой, перемешку с остатками посуды. Теперь придется еще и эту грязь за ней убирать. Но она того стоила. Мой гнев тут же схлынул. Пошла отсюда прочь, — спокойно произнесла я. Что? Ее лицо вытянулось. Видимо, она не ожидала от вечно кроткой меня такой выходки. Немедленно пошла отсюда вон, пока поднос не приземлился тебе на голову. — шипела я. — Больше не буду сдерживать себя. Пусть убирается. На шум в столовой вбежал Павел, к счастью, один. Заспанный, он переводил взгляд с меня на нее. Я подумала о том, что хорошо, что мой пирог остался на кухне. Я не стратила его на эту поганку. В моей голове созрел коварный план. — Сейчас она у меня получит. Кроме нас двоих, эту безобразную сцену моего бессилия никто больше не видел. А вот теперь я заметила и слуг, которые выглядывали из-за двери. А как известно, чем больше людей слышит что-то из ряда вон выходящее, тем большими слухами это обрастет. Анна бросилась к Павлу и буквально повисла у него на шее. Паша, ты же видишь, у нее проблемы с головой. Рыдая, продолжила она. «Павел, она схватила поднос и разбила сервиз. Она безумна. Как мы можем принимать ее в нашем доме? Здесь живет наш сын?» Совершенно спокойно парировала я. «Хорошо, хоть не покалечилась, а то еще бы и это списала на меня». Павел замер на секунду, а потом начал отцеплять ее руки от своей шеи. «Аня!» Но это уже слишком. Поэтому я вынужден пообщаться с твоим отцом, касательно твоего поведения. А теперь убирайся. Я, кажется, вчера уже запретил тебе приходить сюда. Она отскочила от него, будто еще раз обжегшись. Ты что, собираешься доверить своего сына этой? Где твоя гордость? Твоя семья осудит тебя. Мой отец... Мой муж не дал ей договорить, перебив. «Достаточно, достаточно ты оскорбляла мою жену. Вон! Если еще хоть раз ты появишься на пороге нашего дома или около кого-то из нас, не заставляй меня заканчивать». Аня смертельно побледнела. «Не угрожай мне. Ты еще поймешь, как ошибался». Пробежав под взглядами слуг, Она скрылась за входной дверью, а я, мило улыбнувшись мужу, произнесла. «Знаешь, давай позавтракаем в спальне, и Ванечку нужно разбудить. Я испекла пирог». Он скептически поднял бровь. «Ты испекла? Сейчас это было серьезно? Карл Максимович допустил тебя на свою территорию? Моя ли это вера?» Я засмеялась. «Твоя, твоя, иди буди, Ивана, а я схожу за пирогом и новыми чашками. Сегодня сама за вами буду ухаживать». Павел приблизился ко мне и нежно прикоснулся своими губами к моим, невесомо проведя ими по коже. Это было так неестественно и в то же время приятно. Сегодняшнюю битву я, видимо, выиграла, а поэтому позволила себе еще одну шалость крепче прижаться к нему губами. Неожиданно он ответил. Наш поцелуй становился все ярче. Но тут мы услышали топот нашего сына по лестнице и отпрянули друг от друга, как нашкодившие школьники. «Мама, папа, я уже проснулся. Вы тоже?» Он подбежал к нам и обнял одновременно обоих, притянув нас еще ближе друг к другу. «Да, сынок. «А теперь вы с папой отправляетесь готовиться к завтраку, а я принесу его в нашу комнату и буду ждать вас там». Паша взлохматил Ванькину макушку совсем как раньше, где-то там, в другом мире. У меня на глазах навернулись слезы, и я спешно отвернулась, направляясь в кухню. Я не знала, как им все рассказать. Я не знала, что это за мир и существует ли он на самом деле. Но нужно было скорее во всем разобраться. Возможно, жизнь дала нам еще один шанс быть вместе».